Нижний Кисловский переулок отходит от воздвиженки по диагонали и приблизительно на половине своей длины образует излом, выходя параллельно воздвиженке в Большой Кисловский переулок, соединявшийся таким образом с проездом вдоль стены Белого города. С левой стороны между переулком и воздвиженкой лежала усадьба князей Долгоруких и владение церкви Резоположения. После пожара 1812 года здесь образовался пустырь, где в 1860-1870 -е годы находились зверинец и цирк. В 1874 году на участке появился жилой дом номер 5 архитектора Вивьен, перестроен в 1980-е годы. Дом номер 4, поставленный с отступом от красной линии улицы, относится к послепожарной застройке. 1817 год с пристройкой 1891 года. Дом номер 6 был построен по заказу статского советника Секретарёва. 1860 год для частного театра «Секретарёвка», где впервые выступил под псевдонимом Станиславский «Купец Алексеев». С 1892 года дом занимала водолечебница Корнилова. В доме номер 8, 1898 год, архитектор Загорский, жили драматург Вишневский, артистка Книпер Чехова. На доме установлена бронзовая памятная доска с барельефным портретом еще одного знаменитого жильца, советского драматурга Ромашова, скульптор Нис Гольдман. Романов переулок Соединяет улицу Воздвиженку с Большой Никитской улицей. Назывался по фамилиям владельцев домов Романовым, Хитровым, Разумовским переулком. В XIX веке получил название Шереметьевского. С 1920 по 1992 годы улица Грановского. В честь историка Грановского, преподававшего в Московском университете, территория которого примыкает к Романову переулку. В первой половине XVII века по правой стороне переулка находился двор царского родственника боярина Романова, после смерти хозяина перешедший в казну и использовавшийся для нужд оружейной палаты. В конце XVII века южная часть владения принадлежала Нарышкиным, выстроившим здесь церковь-знамени, получила впоследствии название «На Шереметьевом дворе». Дом номер 2, дробь 6, выходящий в переулок боковым фасадом, в основе своей, возможно, относится к 1-3-18 века. Перестраивался после 1757 года, когда усадьба перешла к Разумовскому как приданной жены. В 1799 году куплен Шереметьевым. Дом напротив, на другом углу с воздвиженкой, номер 1, дробь 8, был построен в 1790-е годы для Разумовского и также впоследствии был куплен Шереметьевым. На боковом фасаде в 1957 году установлена доска из красного гранита с бронзовым барельефом Ленина в память о выступлении его в этом здании в 1919 году. Скульпторы Данилов, Стреляев. Часть переулка, прилегающая к Большой Никитской улице, застроена доходными домами конца XIX – начала XX веков. Дом номер 2, 1880-1895 годы, архитектор Белокрыльцев. Дом номер 4, 1900 год, архитектор Быковский. Дом номер 3, 1895-1898 годы, архитектор Мейснер. Дом номер 5, 1913 год, архитектор Чернецов. В этих домах жили преподаватели Московского университета, в дворовом корпусе дома номер 2 находится мемориальный музей Темирязева, отмеченный мраморной памятной доской на фасаде. 1946 год, скульптор Мясников. В 1920-х годах дом номер 3 получил название «Пятого дома советов». Он был отведен для видных деятелей партии и правительства на доме имеются доски свидетельствующие о проживании здесь ворошилова из черного гранита с барельефным портретом скульптор елецкий архитектор усачев Буденова, бронзовая с барельефным портретом скульптор шмаков архитектор воскресенский фрунзе из серого гранита архитектор андрианов косыгина бронзовая с барельефным портретом скульптор орехов архитектор макаревич Малышева из черного гранита архитектор Гурков, Смедовича из серого гранита архитектор Семенов, Щербакова из черного гранита архитектор Мурадов, Конева, бронзовая с барельефным портретом скульптор Бючуков, архитекторы Добровольский Смирнов, судца из черного гранита, архитектор Степанов. Большая Никитская улица. Большая Никитская улица в 1920-1992 годы улица Герцена идет от Моховой улицы до Кудринской площади. До XIX века части Большой Никитской улицы в пределах Белого города и Земляного города имели разные названия и были самостоятельными улицами. Отрезок от Моховой улицы до площади Никитские ворота назывался Володской или Новгородской улицей с XVI века Никитской улицей по церкви Никиты. Между Никитскими воротами и воротами земляного города в конце XVII века улица получила наименование Царицынской, по двору царицы Нарышкиной. В середине XIV-XV века по её трассе проходила дорога на Волоколамск и Новгород. С правой стороны возникли Новгородская Слобода с церковью Вознесения. 16-18 века. В XIX веке она получила название «Малое Вознесение», после строительства церкви «Большое Вознесение» за Никитскими воротами. С левой стороны, в начале улицы, в 1565-1571 годах, размещался опричный двор Ивана Грозного, выходивший на Моховую улицу. На углу с Большим Кисловским переулком стоял Никитский монастырь, основан в XVI веке и снесён в 1933 году. За воротами Белого города улица была почти не застроена. В 1547 году упоминается церковь Феодора Студита, стоявшая с левой стороны за воротами, при которой в 1627 году был основан Феодоровский патриарший домовый монастырь. 1626-1627 годы перестройки xviii 19 веков. В 1619 году на этом месте торжественно встречали патриарха Филарета, возвратившегося из польского плена. В 1685 году на дворе царицы построили каменную церковь Вознесения с Шатровой Колокольней. По завещанию Потемкина, получившего владение по правой стороне Большой Никитской, в 1798 году началось строительство церкви Большое Вознесение. Завершено в 1848 году архитектора Шестаков Баве. Колокольня 17 века снесена в 1937 году. На ее месте устроен сквер с памятником Алексею Толстому. 1957 год. Кульптор Мотовилов, архитектор Поляков. Во время ремонта храма в 2001-2002 годах был обнаружен фундамент разрушенной колокольни и принято решение о ее воссоздании. Строительство закончено в 2004 году. Архитектор Журин. Дом 1-20 усадьбы братьев Пашковых, фасадом выходят на Моховую улицу. Вдоль Большой Никитской улицы размещен корпус манежа, перестроенный в 1790-х годах в церковь Татьяны. Дом номер 3 около 1802 года приобретен в 1913 году под квартиры служащих и преподавателей университета. Напротив протянулось боковое крыло старого здания университета, 1782-1793 годы – архитектор Казаков. 1817 год – архитектор Жилерди, к которому примыкают ботанический корпус и зоологический музей. 1892-1902 годы – архитектор Быковский. Таким образом, в начале Большой Никитской постепенно сложился университетский комплекс, занявший всю территорию между Большой Никитской улицей, Романовым переулком и Никитским переулком. В него вошел и дом номер 5 конец 18 века, достроен в 1812 году, принадлежавший графу Орлову и включавший в себя каменные палаты Бояр-Хитрово, XVII век. В этом доме жил крепостной Орловых композитор Гурилёв, домашним учителем служил Кюхельбекер. 1934 по 1970 годы здесь размещался исторический факультет МГУ. Дом номер 11, конец 18 века, перестройки 19 века, стоял в усадьбе Калычёвых. С 1886 по 1918 годы в нем находилось синодальное хоровое училище, которое окончили хармейстеры Чесноков, Свешников. С 1923 по 1980 -е годы дом принадлежал университету, позже был передан консерватории. В нем открыт Рахманиновский зал. Дом номер 12-2 дробь 2, в глубине участка за многоэтажным зданием поликлиники 1929 год архитектор Гуржиенко построен для Меньшикова в 1776-1777 годах, перестроен в xix 20 веках. В нем жил декабрист Трубецкой. Дом номер 13, в котором размещается Московская государственная консерватория, расположен на участке в прошлом, принадлежавшем Дашковой. 1894-1901 годы архитектора Загорский – в здании включена часть фасада XVIII века. В правом крыле здания находились квартиры Иполитова Иванова, Сараджева, Гедики, в память о котором в 1962 году была установлена мемориальная доска из серо-красного гранита. Скульптор Антипов. Дом номер 14-2, отодвинутый от красной линии улицы вглубь по Брюсову переулку XVIII-XIX века, построен в городской усадьбе Брюсов. На углу Большой Никитской и Брюсова переулка стоит здание, недавно освобожденное реставраторами от поздних наслоений. Палаты XVII века, поставленные в глубине участка перпендикулярно линии переулка и перестроенные в следующем столетии. Самым ранним известным владельцем палат был некий Григорий Аросланов В 1729 году Он продал весь свой двор князю Солнцеву Засекину. Владение номер 19 с середины XVIII века принадлежало Стрешневым. Главный дом XVIII век перестроен в 1870-х годах. Княгиня Шаховская Глебова Стрешнева пожелала возвести на углу Большой Никитской улицы и Малого Кисловского переулка театральное здание, 1885 и 1886 годы архитекторы Тёрский-Шехтель в русском стиле. В Интернациональном театре гастролировали Росси, Дузе, Бернар. В 1920 году здесь открылся театр революционной сатиры под руководством Мирхольда. С 1954 года в здании располагается театр имени Маяковского. В доме номер 23 между Калашным переулком и Никитским бульваром конец XVIII века перестроен в 1909-1911 годах. В 1820-х годах жил историк Бантыш Каменский, позже — семья Огарёвых. В 1913 году на втором надстроенном этаже здания открылся кинотеатр «Унион». С 1939 года — кинотеатр повторного фильма. Дом номер 26 1790-е годы перестроен и надстроен в XIX-XX веках. В начале XIX века принадлежал отцу Декабриста Ренкевича. Затем в нём размещался крепостной театр генерала Познякова. В 1822 году дом купил князь Юсупов. За Никитскими воротами в доме номер 42, вторая половина XVIII века перестройки XIX век, в 1775-1800 годах жил Суворов. В 1913 году Русское военное историческое общество установило на доме мемориальную мраморную доску в счета с барельефным портретом полководца. Дома номер 44 и 46 построены в XVIII веке. В доме номер 46, усадьбе Васильчиковых, бывали Гоголь, Тютчев, Щепкин, Айвазовский, Соловьёв, Сологуб и другие. 1920-х годах в этом доме жил болгаков. После пожара 1812 года, уничтожившего часть домов на Большой Никитской, участки стали переходить в руки купечества. В это время появляются дом номер 8 и скромное строение дома номер 10, возможно, сохранившие в своем составе остатки предшествующих построек. Дом номер 21 построен в 1820-1830-х годах. В 1840-х годах на улице был построен один из первых в Москве доходных домов, номер 24, архитектор Быковский. Поскольку часть улицы До Доникитских ворот уже имела достаточно плотную застройку, новая архитектура представлена отдельными постройками. Номер 15, 1913 год, номер 22, 1905 год, архитектор Трейман. На рубеже XIX-XX веков значительно активнее застраивалась вторая часть Большой Никитской, где возводились и особняки, и многоквартирные дома. В доме номер 50-8, 1874 год, на месте деревянного дома Гончаровой, в 1903-1938 годах жил Немирович Данченко. В 1959 году Облик улицы дополнил созданием Центрального дома литераторов архитектор Аркин в 1970-х годах. На левой стороне появились жилые дома ВТО. Слева на Большую Никитскую улицу выходят Романов, Большой Кисловский, Малый Кисловский и Калашный переулки до Бульварного кольца, Мерзляковский переулок и Ножовый переулок за Бульварным кольцом. Справа Никитский переулок, Газетный переулок, Брюсов переулок, Вознесенский переулок, Леонтьевский переулок и Хлыновский тупик. Последний участок Большой Никитской пересекает Скорятинский переулок.